Видя, как пала великая льгина, Тианар не поверил своим глазам. Руки эльфа, обычно хладнокровного и уверенного в себе, задрожали так, что он уронил меч в хлюпающую под ногами грязь и даже не заметил этого. Ливень ледяными струями хлестал принца по лицу и плечам. Кривыми дорожками растекался по резьбе светлой, сияющей без солнца брони. Он все еще не верил, что драконша повержена чудовищным монстром, исполинским зомби, рассыпавшимся в прах возле бьющейся в предсмертной агонии жертвы. Принц не в силах был осознать произошедшее. Такого просто не могло случиться. Кто и как... Сумел поднять адскую тварь. Мгновенно взяв себя в руки, Тианар закружился на месте, как пёс, берущий след, пытаясь немедленно отыскать признаки любого магического присутствия. Замер, выдохнул, снова вздохнул, закрываясь от внешнего шума. Нижний поток силы двигался. По нему шли едва заметные круги волны, как от камня, брошенного в воду. Стремительной тенью эльф кинулся на поиски источника. В центре волн, к его удивлению, оказалась всадница, неопрятного вида девица, пытающаяся совладать с обезумевшим от страха конем. На ней были какие-то грязные, закопченные гоблинские тряпки, Лицо покрывали ожоги и ссадины. Никакой ощутимой магической силы у заморашки не было. Похоже, чудо-маг, поднявший ужасного зверя, скрылся, используя заклинание сбрасываемой тени», обманный заговор, перекидывающий магический след на любой живой объект, делая невозможным отследить того, кто действительно колдовал. Ослобленный неудачей, Теонар нервно зарычал и, подняв с земли камень, метко швырнул его в голову девушке, сбив ее с перепуганной лошади. Оглушенное тело глухо шлепнулось в грязь. «Нарбелия разберется, что за чародей тут поработал», — подумал эльф, вспоминая, как ловко королевская дочь копалась в памяти некоторых пленников, выискивая информацию которую не могли извлечь опытные маги и даже палачи-экзекуторы. Никакое магическое действо не проходит полностью бесследно. Если на девку наложили заклятие, частицы силы чародея останутся на ней, и рано или поздно мы его найдем, — размышлял Теонар. Он отогнал шального коня, поднял с земли упавший меч, и грубо закинул на плечо безжизненное тело девушки. Настала пора уходить. Не ожидая более, принц, воспользовавшись заклинанием переноса, открыл прямо в воздухе черный, исходящий густым непроглядным дымом проход и шагнул в него, бросая на произвол судьбы остатки своих союзников-рыцарей. Те же Приведенные в смятение гибелью Эльгины и отсутствием эльфа-командира, не задумываясь, рванули прочь из деревни. Их никто не преследовал. Обрадованные отступлением врага, гоблины принялись тушить пожар и вытаскивать из-под завалов родственников и соседей. Женщины, не в силах более отсиживаться и бездействовать, поспешили на помощь мужьям. сыновьям и братьям. Чёрный мертвец, одолевший добрую половину тех, кто рискнул выйти против него в степи, тоже бросил своих врагов. Те же, воспользовавшись заминкой, пустились на утёк, бросив убитых и раненых на милость гоблинов. Ужасом и болью наполнились сердца жителей гиеней Гривы, когда они увидели то, что сталось с их домом. Словно в кошмарном сне гоблины искали своих родных среди раненых и убитых. Тама, вся в слезах, пыталась найти Ташу, но принцессы нигде не было. Нанга метался по деревне, отыскивая сестру, которая, к великой радости, была жива, хоть и ранена. Айша, придерживаясь за гриву шагающего рядом таксы, торопилась навстречу семье. Тем временем Тама продолжала искать и звать принцессу. Ее голос, охрипший и тихий, был едва слышен. Спотыкаясь и увязая в потоках черные от пепла грязи, пастушка заглядывала в обугленные разваленное жилище. Под одним из завалов она обнаружила ришту. Из последних сил девушка помогла гоблину выбраться и, подставив раненому слабое плечо, довела до главной площади, на которой теперь собрались все жители деревни. Все, кто еще мог стоять на ногах, принялись за работу, а ее хватало. Перевязать раненых, похоронить убитых, разгрести завалы, соорудить укрытия из остатков жилищ. Айша, Тама, Нанга и Ришта наконец встретились. Они были очень рады обнаружить друг друга живыми. Но сердца мрачало то, что никто из друзей не видал и следа принцессы. Среди мертвых Ташу не нашли. Но и среди живых ее не оказалось. Кто знает, что стало с ней в минувшем побоище. Может, сгорела живьем, может, попала на зуб дракону. Тама плакала на взрыд, уткнув лицо в колени и сжав онемевшими пальцами руку, закусившей губу Айше. Нанга корил себя за то, что отпустил принцессу в деревню из убежища. Аришта молчал. Лишь злой и горестный металлический блеск в веселых обычных глазах отражал его истинное состояние. Весть о нападении короля с союзниками на мирную деревню разнеслась по окрестностям. И множество гоблинских отрядов, воодушевленных и разгневанных случившейся битвой, решили примкнуть к северной армии. В Гиене и Гриве, несмотря на потери и разрушения, бурлила жизнь. Ежедневная тяжелая работа сплотила оставшихся жителей, заставив их забыть на время о печали и горестях. Кости-волчицы-луночары рассыпались по степи и никто более не смог отыскать их. Вместе с исчезнувшим храмом пропал и старый шаман. Как ни пытались гоблины отыскать его, чтобы пролить хоть какой-то свет на то, как поднялась мертвая волчица, все было тщетно.